94. Я долго держал перед собой две рубашки — синюю и белую, выбирая, какую из них надеть. Но думал совсем не об этом. Просто я ни на чем не мог сосредоточиться с того момента, как ушел от Алекс. А уж что, какую рубашку надеть, чтобы посмотреть гравиру Рембрандта, до которой мне не было никакого дела занимало мое сознание в последнюю очередь? Я нашел ее. Александру Грин, Алексис Верде. А она, оказывается, шпионила за мной. Все мои мысли занимал тот факт, что женщина, о которой я не мог не думать постоянно, та самая женщина, которую, как мне казалось, я полюбил и до сих пор не мог избавиться от этого чувства, была кем-то нанята, чтобы следить за мной. Махнув рукой, я выбрал синюю рубашку и продолжал думать об Алекс. Кто она на самом деле? Может быть, она до сих пор лжет мне? «Конечно, так оно и есть. Я видел это по ее лицу. Но в чем именно? И почему я не распознал эту ложь раньше? Потому что я был ей очарован, ослеплен. Может быть, все, что со мной творится, это морок, а не любовь?» Мой разум напряженно искал ответ, какое-нибудь объяснение происходящему. Я должен был знать. Я не готов был сдаться или отпустить ее. Одевшись на автопилоте, я решил, что после того, как посмотрю Рембрандта, я отправлюсь к ее дому и буду стоять под окном на улице весь день и всю ночь, если понадобится. Сколько угодно времени. Я должен убедить ее рассказать мне все, довериться мне, даже несмотря на то, что я не могу доверять ей.